Глава 38. Не забывайте о здравом смысле. Я проходил мимо одного из тех парней, которые так кричали на днях, и когда мы поравнялись, он даже не взглянул на меня. Он и головы в мою сторону не повернул, просто глядел себе под ноги. Я прошел совсем близко от него. Сложно было меня не заметить. Однако он даже не взглянул на меня, и это заставило меня подумать о следующем. В одной из своих книг я написал «Любовь защищает от насилия». Я верю в это. Хочу лишь добавить, что мы должны относиться к этому утверждению критически, поскольку умение излучать, передавать любовь ⁇ это новая практика, о которой нам почти ничего не известно. Мы все еще только учимся, и вполне возможно так и останемся учениками. Мы знаем о любви слишком мало. Например, как именно работать с любовью, как точно понимать все взаимосвязи. Я до сих пор работаю над деталями, изучаю свой опыт творения и посылания любви. Поэтому я уверен, что придется еще многому учиться. И прежде чем намеренно пройти по минному полю, я собираюсь еще немного попрактиковаться. Но даже если бы мне на самом деле пришлось идти по минному полю, то, думаю, в этом случае излучение любви было бы прекрасным решением. Вы понимаете, что я имею в виду. Дело в том, что наш мир – Это мир насилия, и основан он на насилии. И если вы скажете «вовсе не обязательно», то я отвечу «о, да, согласен». Осталось только втолковать этой корове, которой только что перерезали глотку, чтобы сделать из нее гамбургер, или капусте, которую вы только что сорвали с грядки и отрезали голову, чтобы приготовить себе обед. Вы скажете «но капуста ничего не чувствует». Разве нет? Вы в этом уверены?» Почти все наши действия являются в той или иной степени насилием. Однажды я шел по лесу, наговаривая что-то на диктофон, и, случайно взглянув под ноги, увидел бегающих муравьев. Не знаю, сколько я убил этих малюток за время прогулки. Сотни, наверное. Как видите, почти все, что мы делаем, приводит к чьей-то смерти, а иногда даже к нашей собственной. И мы даже не замечаем этого. Какой отсюда следует вывод? Если все больше и больше людей начнут осознанно излучать и посылать любовь, создавая то, чем они хотят жить, работая над этим на сознательном уровне каждый день, как бы от этого изменился мир? Я беседовал на эту тему со своим будущим «Я», о котором рассказывал в своей первой книге. Мир изменился бы совершенно, до самого основания, начиная с атомов и заканчивая существами, находящимися на самой вершине пищевой цепочки. Он сказал, что перемены могут быть как постепенными, так и стремительными, в зависимости от количества людей, которые будут их создавать. Как бы там ни было, моя мысль очень проста. Мы живем в прекрасном, но основанном на насилии мире. Один поедает другого, сообразно своему месту в пищевой цепочке. Хорошо, если вы находитесь на самой ее вершине. Здесь намного лучше, спокойнее и безопаснее, чем внизу. Мы осознанно творим новый образ действий и жизни. Перемены, которые происходят, когда я практикую ощущение обладания суммой в 3 миллиона 600 тысяч, огромны и в определенном смысле необъяснимы. И дело не в деньгах, а в механизме, который мы задействуем для их создания. С другой стороны, возможно, такая практика со временем разрушит мир, который я люблю и в этом виде. Я знаю, это может звучать как слишком смелое предположение, но кто знает. Зачастую мы безотчетно боимся перемен, что мешает нам получить то, что хотим. Давайте дадим волю воображению. Представим, что изобрели механизм, с помощью которого можно общаться с деревом или любым другим растением.